Глава 6. Роль с е л е д к и в истории человечества. 12. Процесс засолы сельди прямо на судах был усовершенствован в 1385 году капитаном из Зеландии, создавшим тем самым рыболовецкую и судостроительную индустрию, плюс колоссальную международную торговлю с е л е д к о й что собственно и заложило основы процветания страны. которой предстояло стать и величайшей из торговых империй, когда-либо виденных миром и мощнейшей среди морских держав. По мере того, как возрастало значение селедки, голландцам требовалось все больше и больше соли, каковую они закупали в Бискайском заливе, главным образом у португальцев, на деньги, вырученные от продажи норвежского леса, а также русской и польской пшеницы, которые оплачивались барышами, полученными от продажи в Балтийском регионе бочковой сельди тысячами тонн, поступавшей с бесчетных рыболовецких судов, бороздивших воды у берегов Шотландии. К 17-му столетию добыча голландцами сельди была юридически наиболее упорядоченным из всех товарных производств Нидерландов. Каждую весну, когда паруса рыболовецких флотилий появлялись в водах к северу от Шотландии, их защищали голландские солдаты. Голландия правила волнами. Что до суши, то скромные вооруженные силы Голландии, образованные по преимуществу из навербованных в других странах протестантских наемников и добровольцев, набранных в низших слоях общества, числились среди наилучшим образом обученных и самых дисциплинированных в Европе. Поднявшись на борт корабля, эти люди обращались в бойцов – никому не уступавших в свирепости. Не было на море и на суше никого воинственнее миролюбивых голландцев. Когда испанцы в 1576 и затем в 1585 разорили Антверпен, морская торговля, центром к о т о р ы й был этот фламандский город, начала в поисках более безопасных для захода портов смещаться к северу, в Зеландию и Голландию, и со временем сосредоточилась по преимуществу в Амстердаме, предприниматели Коева отличались выдающейся деловой хваткой. Когда же испанцы в 1580-м аннексировали Португалию и закрыли для голландских судов Лиссабонский порт, голландцы пустились в заморские странствия на поиски экзотических товаров, которые они закупали по одной цене и которыми затем, по нелестному выражению Платона – приторговывали по другой, более высокой. Вслед за португальцами они проникли в индийские Тихие океаны и нашли здесь то, что искали – восточные острова пряностей. Вскоре голландцы выжили с них португальцев. Ныне трудно себе представить, каким образом удавалось заработать на гвоздике и мускатном орехе, а также на корице с перцем деньги, достаточные для того, чтобы в Голландии мог расцвести ее золотой век. Не следует, однако, недооценивать людей, ухитрившихся основать на одной только селедке процветающую национальную экономику. В пору Золотого века Голландии на воду ежегодно спускалось т ы с я ч и новых судов. Это дает в среднем почти 20 кораблей в неделю, а ведь для достижения подобной цифры необходимо, чтобы в 40, а то и в 50 раз большее их число пребывало в различных стадиях постройки. Практически весь лес, металл, пенька, парусины и прочие материалы, потребные для строительства и оснащения этих судов, должны были поступать из-за границы, равно как и пушки, и их лафеты, и ядра, и порох. Даже если эта цифра – тысяча кораблей в год – лжет – Она лжет весьма впечатляюще, так что торговые и военные суда г о л а н д и и и Зеландии во всех мирных портах превосходили числом суда всех прочих наций, полностью вытеснив таковые из заграничных рынков и обеспечив на этих рынках монопольное влияние голландских компаний, созданных на основе правительственных концессий. Голландской конструкции судна, н а з ы в а е м о е ф л ю т и превосходила все иные суда своего времени грузоподъемностью и дешевизностью постройки, а команду имела самую маленькую, получавшую наименьшую плату, но зато наилучшую пищу.